мы уставились на Игоря. Он растерялся под нашими суровыми взглядами и растерянно спросил «Что ты хочешь этим сказать?» «А то я хочу этим сказать, — ответил я, — что на машине твоих друзей, этих самых Ёлок, Люсик и Николаев, стоят точно такие же покрышки. Вот что я хочу сказать». Даже Майка поняла драматичность момента. Убедилась, что это не фантазия, а серьезное и ответственное дело. И в душе, наверное, восхитилась железной логикой моих вопросов. «Говори, куда амортизаторы дел?» — грубо потребовал Шмаков. «Вы что?» «С ума сошли!» — закричал Игорь и вскочил со стула. «Как вы смеете со мной так говорить?» Его негодование было таким искренним, что мы смутились, а Вадим жалел его до слез. Только Шмаков не смутился, презрительно буркнул. «Не прыгай, стол сломаешь!» На что я Шмакову заметил — «Нельзя ли без глупых шуток?» «Никто тебя не хочет оскорблять, Игорь», сказала Майка, «но ты сам понимаешь, надо выяснить». «Правда, Игорь!» жалобным голосом проговорил Вадим. «Ведь лично тебя никто не подозревает». Игорь немного успокоился, снова сел, закинул ногу на ногу, мрачно произнес. «Не я, Ни мои товарищи не брали амортизаторов. Глупо и смешно об этом говорить. И потом, почему следы именно этой машины? Думаете, мало в Москве машин с разной резиной? Все-таки странное совпадение, сказала Майка. В жизни бывают самые неожиданные совпадения, изрек Игорь снова обретая свой уверенный и насмешливый тон. «Друзей своих ты зачем на автобазу возил?» — спросил вдруг Шмаков Петр. Игорь прищурил глаза. «Когда я их возил?» «Ах да, был такой случай. Я им хотел помочь с ремонтом, познакомил с главным инженером». «Ну и что?» Главный инженер отказал. Чтобы окончательно с этим покончить, сказал я, надо поговорить с твоими приятелями. Игорь надул губы. Пожалуйста, идите и разговаривайте. Ах так, сказала Майка, значит, ты не хочешь? Не хочу. Почему? Этот разговор меня компрометирует. Я снимаюсь на студии и не желаю, чтобы туда дошла такая чепуха. «Поставим вопрос на бюро», — сказала Майка. Игорь молчал. «Ведь мы у них только спросим насчет машины», — сказал Вадим. «А тебе даже ни слова!» Игорь угрюмо проговорил. «Ладно, я им сегодня позвоню». Если человек ни в чем не виноват, Чего ему беспокоиться? Почему Игорь так не хочет нашей встречи со своими друзьями? Чего боится? Ведь он убедил нас, что ни в чем не виноват. Да в этом мы, кроме Шмакова Петра, не сомневались и раньше. Вот о чем мы думали, когда сидели на школьной площадке и ожидали Игоря и его друзей. Мы не высказывали вслух своих мыслей. Каждый из нас с тревогой задавал себе вопрос «Чего боится Игорь?». Нам страшно было подумать, что Игорь, наш товарищ, замешан в таком отвратительном деле. Школьная площадка была пуста. Одиноко высились на ее краях щиты с порванными веревочными корзинками, покосившиеся столбы для волейбольной сетки, низкие почерневшие длинные скамейки на врытых в землю столбиках. Желтел песок на местах для прыжков, там виднелись даже отпечатки ног, будто кто-то совсем недавно здесь прыгал. Было уже начало седьмого, когда к школе подъехала знакомая нам победа. Из нее вышли Игорь, Люся и Николай. Елки не было. Они подошли к нам. «Вот», — натянуто улыбаясь, сказал Игорь, «эти ребята с автобазы, я вам говорил». «И об амортизаторах тоже говорил». Он повернулся к нам. «Они уже в курсе дела». Нам не понравилось, что Игорь им все рассказал, кто его просил. Люся засмеялся. «На автобазе все такие крошки. Николай, смотри, какие крошки!» Этот насмешливый тон нам тоже не понравился. «Значит, — продолжал Люся, — вы подозреваете нас в краже каких-то амортизаторов». «Нет», — возразил я, «никто вас не подозревает, но амортизаторы вывезены на машине, и на этой машине стояли точно такие же покрышки, как и на вашей». Люся расхохотался. «Ах так! Ты слышишь, Николай? Но ведь на всех победах одинаковые покрышки!» «Вы рано смеетесь», — сказал я. «На вашей машине сзади стоят покрышки с газ шестьдесят девять, и на той машине тоже». «Николай, ты слышишь?» — закричал Люся. «На той машине такие же покрышки!» «А почему вы, собственно говоря, занимаетесь таким следствием?» «Спросил вдруг Николай. «Потому что подозрение пало на нас, на практикантов». «Вы практиканты?» «Заинтересованно спросил Люся». «Откуда? Из техникума?» «Нет, из школы». «Игорь, красный как рак, перебил меня. «Дело не в этом». «Погоди, погоди!» — остановил его Люся. «Значит, вы практиканты-школьники!» «Ты слышишь, Николай?» «А он?» — Люся кивнул на Игоря. «Он тоже!» Люся покатился с хохоту. «Николай! Как это тебе нравится!» Кольник, Вот комедия! Ай да Игорь! Ну и молодец! Николай, как тебе нравится!» Но Николай ничем не показывал, как это ему нравится. Игорь, не поднимая глаз, с мрачным видом чертил что-то каблуком на песке. «Ах, дети, дети, как страшны ваши лета!» Насмешливо продолжал Люся. «Оказывается, вы школьники, и Игорь тоже!» Он вдруг нахмурился. «Что же нам с вами делать, а, Николай? Что нам с ними делать? Отлупить?» Нельзя малолетние. Уши надрать. Слишком взрослые. Отлупить и мы можем, мрачно проговорил Шмаков. Оследовало бы, продолжал Люся, не обращая внимания на Шмакова. За что же? Насмешливо спросил я. Глядя на Игоря, Николай с презрением проговорил. Заместитель начальника технического отдела трепач несчастный. Мы поняли, в чем дело, и не могли не рассмеяться. Игорь скрывал от своих друзей, что он школьник, представился заместителем начальника технического отдела. На автобазе и должности такой нет. Ну и Игорь. Теперь понятно, почему он так боялся этой встречи. Люся насмешливо прищурился. «Играете во взрослых?» «Игорь в заместителя начальника, вы в следователей. Сначала Игорь морочил нам голову, теперь вы...» Майка сказала, «Игорь представился вам крупным деятелем. Глупо. Он любит казаться старше, чем есть на самом деле. Это его недостаток. Но то, о чем мы с вами говорим, очень серьезно. Жаль, что вы отнеслись к этому так иронически». «Здорово высказалась Майка. Люся с Николаем присмирели». Я немедленно этим воспользовался. У нас только один вопрос. Была ваша машина ночью на пустыре или нет? Что за пустырь? За автобазой. Нет, сказал Люся, мы подъезжали к вашей автобазе только днем. Игорь обещал устроить ремонт машины, ведь он заместитель начальника технического отдела. Из этого, конечно, ничего не вышло. — Вы так ее и не отремонтировали? — спросил Вадим. — Отремонтировали. Частным образом, — ответил Люся. — Но амортизаторов мы не меняли. Все? Мы свободны? Он как-то сразу переходил от насмешливого тона к серьезному и наоборот. И еще любил повторять. «Ты слышишь, Николай?» Хотя Николай все отлично слышал. Он был не глухой. Игорь поднял голову и ленивым голосом сказал, «Ладно, я действительно натрепался насчет технического отдела. Зачем? Просто так. Для смеха. Захотелось и потрепался. Надеюсь, никому это не повредило». «Инцидент исчерпан!» — Люся встал. «Поехали, Николай!» Шмаков Петр вдруг спросил. «А кто из рабочих ремонтировал вашу машину?» Люся пожал плечами. «Я думаю, это были не ваши рабочие». Тогда я спросил. «Вы им оставляли машину? Или они приходили к вам?» Люся посмотрел на меня. И Николай посмотрел на меня, и по этим взглядам мне стало ясно, что они оставляли машину. «Нет», — сказал Люся, — «мы им не оставляли машину. Они пришли ко мне в гараж со своим материалом и все сделали». Он подумал и добавил. «Впрочем, потом они ее часа два обкатывали». «Ездили по городу». «Это было в среду вечером?» — спросил я. «Кажется». Я сказал. «Поздравляю! На вашей машине совершена кража. Можете радоваться». Некоторое время все молчали. Было видно, что Люся немного струсил. «Но самое интересное, что Игорь тоже перетрусил. Он-то с чего?» Потом Люся сказал, «Они заменили кольца и вкладыши, собрали мотор, обкатали машину, получили деньги и ушли. Одного звали, кажется, Василием Ивановичем, вот все, что я о них знаю». «Неосторожно доверять свою машину случайным людям», — заметила Майка. «Мы надеялись на Игоря», — возразил Люся. «Он выслал какого-то рабочего, который и познакомил нас с этими механиками. Это было у ворот автобазы». «Этот рабочий Лагутин?» — глядя на Игоря, спросил я. Игорь молчал. «Что же ты молчишь?» — сказала Майка. Игорь глухо заговорил. «Когда я вышел от главного инженера, мне навстречу попался Лагутин. Я спросил у него, не возьмется ли кто-нибудь отремонтировать мотор частным образом. Лагутин ответил, что знает механиков. Надежные люди, все ими довольны». Потом он показал Люсе этих механиков. Они сговорились, вот и все. «Ты и заварил эту кашу», — сказал Шмаков Петр. «А что я такого сделал?» — возмутился Игорь. «Кто-то подменил амортизаторы. Причем тут я, Люся, Николай? Кто их подменил, пусть за то и отвечает. А кто их подменил, неизвестно». «Известно», — сказал я. «Лагутин. Доказательства? Я в этом уверен», — Игорь махнул рукой. «Твоя уверенность — не доказательство. Нужны улики, а улик нет». «Игорь прав», — сказал Люся. «Амортизаторы вывезли на моей машине. Простая случайность. Их могли вывезти на любой другой, хотя бы на такси». «Шофер такси не обязан знать, что возят его пассажиры». «Вы здесь ни при чем?» — насмешливо спросила Майка. «Ни при чем?» — ответил Люся. «Нет, причём, возразил я. «Игорь знал, что Логутин нечестный человек и не имел права обращаться к нему, а он обратился. Хотел вам доказать, какая он могучая и влиятельная личность». «А вы постарше должны были думать». «Соображать надо», — добавил Шмаков Петр. «Что сделано, то сделано», — сказал Люся. «Нам впредь наука не связываться с такими молокососами, как Игорь». «Его убить мало», — мрачно проговорил Николай. «Убивать вам никто не позволит», — сказала Майка. «А вот амортизаторы надо вернуть». «Не только Люся, но и мы все удивились такому неожиданному предложению». «Чему вы удивляетесь?» — сказала Майка. «Ничего удивительного нет. Государство не может отвечать ни за ваши легкомыслие, ни за самомнение Игоря». «Если мы их вернем, значит, мы их взяли», — возразил Люся. «Заставьте вернуть тех, кто их взял», — сказал я, — «ваших уважаемых механиков». «Где же мы их найдем?» — спросил Люся. «Ничего», — мрачно проговорил Шмаков. «Лагутин вам скажет, где их найти». «А почему мы должны вступать в переговоры с каким-то Лагутиным?» «Ага», — сказал я, — «когда вам надо было, вы вступали. А для общего дела не можете. Что ж, покупайте сами». э сказал Николай, — «четыре амортизатора стоят рублей пятьдесят». «Приходится расплачиваться за свои ошибки», — улыбнулась Майка. Двадцать девятое. «Ставим...»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 И поставить его совсем не так просто. Нужно очень точно все подогнать. Так рассчитать, чтобы все крепления попали на свое место. Закрепили мотор. Начали ставить электрооборудование, радиатор, карбюратор. Наконец, залили воду, бензин, масло. И вот машина готова.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 «Ты что за бодягу про меня развел?» «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Забыл? Так я тебе напомню!» «Ха-ха!» — сказал я. «Как страшно! Дрожь берет!» — добавил Шмаков Петр. «Ты видел, что я амортизаторы брал?» — давясь от злости прошептал Лаготин.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 Сегодня кончается наша практика. Я рано пришел на работу. Машины еще только выезжали на линию. Они выезжали одна за другой. Тяжелые грузовики и самосвалы мчались по шоссе и растекались по улицам Москвы. В кабинах мелькали суровые лица шоферов. Во дворе царило обычное в этот ранний час оживление. Раздавался по радио звонкий голос диспетчера, шумел по телефону начальник эксплуатации, мелькало озабоченное лицо главного инженера. Директор стоял на своем обычном месте, внушительный, молчаливый, и провожал глазами уходящие машины. Я подумал, как странно. Завтра мы будем свободны, как птицы, можем спать, сколько влезет, можем делать что угодно. Через неделю я уеду с мамой в крюков, буду купаться в реке и удивлять всех своими ластами. И все же мне было грустно. Мне было грустно при мысли, что я не буду больше приходить сюда ранним утром, не буду переодеваться у своего шкафчика, как все рабочие, не буду слушать их шуток и разговоров, не буду равнодушно говорить бригадиру Дмитрию Александровичу «Кончил? Проверяйте». И Дмитрий Александрович уже больше мне не скажет «Ну что ж, университант Эммансипе, подходящее!» Я не услышу больше шипения паяльной лампы, стрекотания сварки, визга пилы, шуршания рубанка. И, наверное, скоро отвыкну от привычного запаха бензина, корбита и ацетона. И мне уже не придется спорить с кладовщиком о том, что он не вовремя запирает склад. Я не буду каждые две недели получать деньги, заработанные моим собственным трудом. Конечно, мы не более как практиканты, но мы делали работу, которую делали все. Вот о чем я с грустью думал, когда сидел на скамейке возле гаража, грелся на солнце и дожидался начала смены. Потом прозвенел звонок, и мы разошлись по цехам. По правде сказать, никто из нас сегодня не работал. Пришёл Игорь и сказал, что на доске висит приказ про нас. Мы побежали его читать. Всем практикантам объявлялась благодарность за хорошую работу. Главному инженеру объявлялась благодарность за хорошее общее руководство. Начальникам цехов за хорошее конкретное руководство, бригадирам просто за руководство, всем рабочим за чуткое к нам отношение. «Ловко написано», — сказал Игорь, и состроил ту самую физиономию, которую он давал понять, что ему известна тайная суть. Но я был с ним не согласен. Теперь, когда практика кончилась, я забыл про плохое, и в памяти осталось только хорошее. Ведь вначале мы ровно ничего не умели делать, и трения были неизбежны. И еще объявлялась благодарность Зуеву за хорошую помощь при восстановлении нашей машины, и с него снимался выговор за аварию в Липках. Потом прошел слух, что нам сейчас будут выдавать зарплату. Мы бросились в бухгалтерию. Выдали нам по 16 рублей 20 копеек, как и в первую получку. Мы так и не поняли, чем расчет отличается от аванса. После получки главный инженер велел нам разойтись по цехам и сдать все, что за нами числится, и добавил. «Не мешает и с рабочими попрощаться». Мы это понимали и без главного инженера. Все же его слова меня приятно удивили. Они свидетельствовали об известной душевной тонкости, а ведь мы считали главного инженера сухарем и занудой. Мы со Шмаковым пошли в гараж, сдали инструмент, спецовку, очистили свои верстаки и начали прощаться». Все вытирали руки обтирочными концами и пожимали наши руки. Те, кто работал в смотровых ямах, тоже пожимали нам руки. Не все, может быть, горевали по поводу нашего ухода, но мы целый месяц работали вместе, делили все хорошее и плохое, и они не могли не проявить к нам рабочей солидарности. Мы дошли со Шмаковым до ворот гаража и оглянулись. Никто не смотрел нам вслед. Все опять работали, как будто ничего не случилось. Конечно, окончание практики — это событие только для нас. Но все же мне сделалось как-то не по себе. Неужели мы для гаража уже чужие? Пройдет несколько дней, и нас, наверное, забудут. Во дворе нас встретил Игорь и сказал, что сейчас будет заключительная беседа. При этом он как-то особенно посмотрел на меня, противно ухмыльнулся и добавил «Готовься, крош». По его тону было ясно, что мне надо готовиться к неприятности. Но какой именно, он не сказал, такая у Игоря манера, не договаривать, этим он подчеркивал свою исключительную осведомленность. Эта манера всегда меня очень злит, я не люблю неопределенности. Какая бы неприятность мне не угрожала, я предпочитаю узнать о ней сразу. Терпеть не могу, например, когда мне говорят, «Сережа, мне надо с тобой поговорить». Такая привычка, между прочим, есть у моего отца. Никогда сразу не приступает к делу, а с хмурым видом произносит, «Сережа, мне надо с тобой поговорить» а говорит дня через два, и эти два дня я мучаюсь неизвестностью. Я знаю, что ничего такого страшного он мне не скажет, но не люблю этого неопределенного периода между предупреждением о разговоре и самим разговором. Мне неприятно, что отец прямо не высказывает своего недовольства, а ходит с этим недовольством и ждет особенного момента. Приблизительно такое же состояние было у меня и сейчас. Я не знал, какая неприятность ожидает меня на заключительной беседе. А если бы знал, то был бы спокоен. И будь Игорь, настоящий товарищ, он избавил бы меня от этой противной неизвестности. Мы собрались на пустыре, обычном, а сегодня уже последнем месте наших собраний. Там стояла наша машина, блестящая и свежевыкрашенная, точно только выпущенная с завода. Ее официально передавали школе. К нашему возмущению машину принимал школьный завхоз Иван Семенович. Он ходил вокруг машины и радостно потирал руки, очевидно, представлял себе, сколько угля он на ней перевезет. Мы поняли что за эту машину нам предстоит еще серьезная борьба. Директор вынул самопишущую ручку, нахмурился и подписал передаточный акт. С этой минуты машина принадлежала школе. Завхоз Иван Семенович одним духом вскочил в кабину, Зуев сел за руль и погнал машину в школьный гараж». Наша классная руководительница Наталья Павловна сказала, «Практика окончена. Прошла она хуже или лучше, чем нам хотелось, дело не в этом. Дело в том, что это был первый месяц вашей самостоятельной жизни, жизни в труде. Этот месяц вы никогда не забудете». Это она, между прочим, подметила довольно точно. Главный инженер объявил, что всем нам присваивается третий разряд, а Поликутину – четвертый. Некоторые ребята обиделись, а, по-моему, это правильно. Поликутин – кандидатура бесспорная. А если бы четвертый разряд присвоили мне или, скажем, Шмакову Петру, то это была бы кандидатура спорная. И оснований для недовольства было бы гораздо больше – Так что главный инженер поступил правильно. Как это он только заметил, что Поликутин лучше нас всех разбирается в технике? Потом директор сказал, «Думаю, вы не зря потратили время, научились кое-чему и увидели, как все на свете делается. А делается все на свете рабочими руками». В эту минуту к нему подошел бригадир Дмитрий Александрович и что-то сказал на ухо. Директор удивился и громко переспросил. — Где? Где ты говоришь? — В чулане. — Шарада, — пробормотал директор. — Ладно, скоро приду. Потом он обратился к нам. — Видите, как хорошо. И амортизаторы нашлись. Мы-то знали, как они нашлись, но не подали вида. Пусть это останется загадкой. Разберемся, продолжал директор. Так насчет чего я говорил? Он посмотрел на небо. Забыл. Ну, что сказать. Хорошие ребята. Относились добросовестно. Вот Игорь хорошо помогал. Все посмотрели на Игоря. У него был такой вид, будто он очень смущен похвалой директора. На самом деле он был очень доволен. «Помогал Игорь», — продолжал директор. «Главный инженер дал ему хорошую характеристику, освоил учет и документацию». Я, правда, в молодые годы к молотку и зубилу больше подбирался. И вот ничего, директорствую. Но учет и документация тоже нужны. Так что все ребята работали хорошо. Особых нарушений дисциплины не было. Э, впрочем, у одного были заскоки по линии дисциплины. Он обвел нас глазами Его взгляд остановился на мне. Я похолодел. Вот о чем предупреждал меня Игорь. Сейчас директор меня припечатает. Припомнит мне тот разговор в кабинете. — Ага, вот он, — сказал директор. — Крашенинников, так? Так, — пролепетал я. — Были заскоки? — я молчал. «Были», — сам себе ответил директор. «К аварии руку приложил?» «Приложил», — признался я. «Ну вот». «А потом явился в кабинет и начинает устанавливать свои порядки». «Так, товарищи, нельзя. Если каждый начнет меня учить, что же получится?» Я поймал на себе насмешливый взгляд Игоря. «Вот так обстоит дело». Продолжал директор. Вы еще молодые, зеленые. Вам самим еще надо учиться. А учить других еще придет ваше время. Это надо запомнить. Но в целом хорошие ребята. А что касается Крашенинникова, то по-простому, по-рабочему я так скажу. Молодец, Крош. Честный парень. «Давай, Крош, действуй!» Обругал меня, а потом назвал молодцом. «Где логика?» 1960 год. Январь-март. Москва. Конец книги.